Глава тридцать четвертая Николя ворочился на кровати. События последних дней захватили его мысли. Мозг никак не хотел отключаться и подкидывал все новые и новые головоломки. Наконец он обнял любимую жену, уткнулся носом ей в шею и заснул. Но уже спустя час его телефон зазвонил. Капитан! Кажется, у нас происшествие. Вам нужно приехать. Труп? Нет, происшествие. Пока не знаю точно. Какого дьявола ты звонишь мне ночью, если никто не умер? Простите, капитан, но вам нужно приехать. Вы все увидите сами. Николя, чувствуя себя совершенно разбитым, проглотил банку энергетика и через двадцать минут был на месте. «Какого черта?» — выругался он. На темном утреннем небе было хорошо видно, как из трубы крематория шел дым. Уже не такой сильный, но все еще отчетливый. «Что там, Люк?» «Капитан, кто-то ночью проник в крематорий и совершил сожжение. Сторожа оглушили. Он сейчас в машине, дает показания. Но он ничего толком не видел». «Кого сожгли?» «Это самое интересное. Мы не знаем». «Как посторонний человек смог попасть на территорию крематория, открыть дверь, затащить труп, включить систему и сделать это?» «Выясняем, капитан. Откровенно говоря, здесь далеко не Форт Нокс. Взломать не составляло труда. Лейтенант Жаклин обнаружила взломанный замок, а также следы шин». Отпечатки пальцев снимаем. — Поль уже выехал. Надеюсь, он знает, как можно по остаткам праха установить личность. — Дозваниваемся, капитан. — Поднимите всех на уши. Два убийства за три дня. Я хочу, чтобы все работали с полной отдачей. Если я не сплю, то и вы не должны. Николя обошел здание со всех сторон, осмотрел входную дверь и, наконец, зашел внутрь электрическую систему сжигания можно включить всего парой кнопок это несложно но кому понадобилось избавляться от трупа таким образом и главное от чего трупа он подошел к печи и заглянул внутрь серый пепел горстко лежал на специальном поддоне и еще слегка дымился Подобные установки создают ультравысокую температуру, так что после завершения не остается даже зубов. Скорее всего, Поль будет здесь бессилен. Люк, нам придется поднять дела о пропавших людях. Нужно просмотреть все заявления за прошедший год, и особенно тщательно, самые свежие. Капитан, боюсь я догадываюсь, кто это может быть перебила мужчин подошедшая лейтенант Жаклин. «Вчера вечером наш судмедэксперт Поль не приехал домой. Его жена позвонила, и ребята сразу поехали посмотреть на работу в патологоанатомическое отделение. Поле нигде не нашли, но обнаружили следы борьбы и пятна крови. Вам стоит поехать туда». «Сержант, заканчивайте здесь!» «Осмотрите каждый сантиметр, снимите все отпечатки и сравните их с отпечатками сотрудников, охранника и, разумеется, с данными из Национальной картотеки. Это дело у нас в приоритете. Распросите соседей, заправщиков с ближайшей колонки и даже местных овец, если они смогут сообщить что-то важное». Николя Фонтен был зол, раздосадован и напряжен одновременно. «Лейтенант, проверьте все записи с дорожных камер, а также все записи с камер крематория». «Я еду в морг!» В морге действительно остались следы борьбы. В секционной, где стояли столы для проведения вскрытия и лежали инструменты, обычно была идеальная чистота. Поль был одержим идеей правильной организации рабочего пространства. Все ножи, анатомические пилы, пинцеты, а также реагенты, чашки Петри и пипетки обычно находились там, где положено. С маниакальной придирчивостью Хозяин этого мрачного места никому не позволял нарушать установленный порядок. Два года назад отдел получил новое дорогостоящее оборудование, и Поль, как коршун, лично следил за тем, чтобы никто к нему не прикасался, пытаясь сохранить его в безупречном состоянии. Но то, что сейчас увидел капитан Фонтен, было далеко от идеала. «Что здесь?» — спросил Николя. «Капитан, вам следует надеть защитную маску. Некоторые банки с реагентами разбились, они могут быть токсичны. Мы вызвали судмедэксперта из соседнего Эксан Лазара. Он сможет дать свое заключение». «Хорошо. Поль работал над вскрытием убитой женщины. Где-то должны быть его отчеты. Или в компьютере, если он закончил, или в заметках. Надо найти все, что сможете». «Капитан, над телом какой женщины работал Поль?» «Это не по вашему делу. Катрин Нуар убита три дня назад. Она должна быть в соседнем блоке, в трупохранилище». «Капитан, здесь нет никакого тела. Ни одного». «Что значит нет? Оно должно быть здесь! Посмотрите в холодильнике!» Но тело Катрин действительно не было ни в секционной на столе, ни в других блоках, как не было ни одного блокнота, листа с записями или готового сформированного отчета в компьютере. На Поля напали. Когда он работал, размышлял Николя. Кто бы это ни был, преступник не хочет, чтобы стали известны данные о вскрытии. Поль должен был установить, был это тот же почерк убийства или нет. Нужно дождаться результатов экспертизы. Но, скорее всего, это действительно кровь поля. Интересно другое. Мы на заборе информацию о крестоносце не вешали. Она известна только нескольким людям из жандармерии. Как смог узнать убийца, что мы опять подняли это дело? У нас завелся крот? Кто это? Сержант, я съезжу к жене поля. Поговорю с ней. А вы продолжайте работать. Поднимите данные с камер, в том числе дорожных, и смотрите, чтобы ничто не просочилось в прессу и не стало известно общественности. Этого происшествия не было. Ясно?